Семьсот семьдесят второе. Гуру. Коротка память людская. Как скоро забывается все, словно ничего и никого и не было. Благо тем, кто в сердце своем несет пламенное памятование об отошедших. Такое памятование указывает на их понимание того, что смерти не существует, что не кончается ничто, но все напряженно и устремленно продолжается в будущее. Такое понимание уже есть победа над смертью. Великий учитель обещал вечную жизнь всем, кто последует за ним. Дар вечной жизни — это самое ценное, что может иметь человек. Благо тем, кто в сердце его ощущает.